Непрерывная связь организма с окружающим миром. В природе существуют определенные и необходимые условия существования живого организма. И человек, находясь в постоянном контакте со средой, реагирует на их изменения. Согласно традиционным китайским теориям, нельзя отделять факторы внешнего воздействия на организм и внутренние реакции – являющиеся непосредственным продолжением этого воздействия. Существует понятие патогенных факторов «се». Это слово указывает на отклонение или искривление пути Дао в противоположность Джень, что означает прямое следование по пути Дао, а также здоровые силы организма. Потому в трактате «Лин Шу» или «Ось Духа» Трактат Желтого Императора о внутреннем, часть вторая, говорится. Ветер, дождь, холод и жар могут повредить организм только посредством опустошения, сюнь и искривления, се. Понятие се и джень – это кривое, искаженное и истинное правильное, одна из основных категориальных пар китайской медицины указывающее на состояние болезни и здоровья. Если человек встречается с болезненным ветром или попадает под проливной дождь и при этом не заболевает, значит нет опустошения, и, следовательно, патогенные факторы не могут повредить его организм. В трактате «Су-Вэнь» или «Вопросы о простейшем» трактат «Желтого императора о внутреннем» часть первая. Высказывается такое суждение. Чтобы патогенные факторы оказали воздействие, в организме должно произойти опустошение дыхания ЦИ. В главе рассуждения о целостности телесной формы посредством сбережения судьбы» трактата Сувень говорится «Небо покрывает, а земля несет на себе». Таким образом, существует десять тысяч сущностей предметов, и самое драгоценное из них человек. Человек это жизнь дыхания Ци, неба и Земли. Он воплощает законы четырех периодов временного цикла. В главе рассуждения о шести сочленениях и образах внутренних органов есть такие слова. Небо питает человека пятью дыханиями ЦИ а земля – пятью вкусами, пищевых продуктов. Пять дыханий ЦИ попадают в организм через нос, изберегаются в сердце и легких. Это дает возможность человеку ясно различать пять цветов, отчетливо слышать звуки и голоса. Пять вкусов пищевых продуктов попадают в организм через рот, изберегаются в кишечнике и желудке. Сбережение хранение вкусов осуществляет питание дыхания ци пяти внутренних органов. Если дыхание ци в состоянии гармонии, значит человек здоров, жидкости организма порождают друг друга, и дух шень оздоравливается. В главе «Величие управления пятью постоянствами» Здесь и далее будут называться главы из трактата «Сувэнь». Говорится, если семя дзин субстанции «инь» поднимается вверх, человек продлевает жизнь. Если семя дзин субстанции «ян» опускается вниз, человек умирает раньше срока. В главе сообщения с небом здорового дыхания ци» читаем. В течение дня Янская ци сообщается с внешним миром. На рассвете рождается дыхание ци человека. В полдень достигает рассвета янское дыхание ци. К закату происходит опустошение янского дыхания ци. В это время закрываются врата дыхания ци. Поэтому после заката следует быть собранным и замкнутым. Не нужно беспокоить сухожилия и кости, смотреть на туман и росу. Нарушив эти правила в течение трех вечерних часов, нанесешь вред своему телу. В главе рассуждения о величии управления духом Шень посредством четырех дыханий Ци» говорится, «Четыре сезона, а также субстанции инь и ян являются корнем и основой десяти тысяч вещей». Поэтому совершенно мудрый весной и летом холит субстанцию Ян, а осенью и зимой субстанцию Инь. Таким образом он следует своему корню. Вместе с движениями рождения и роста десяти тысяч вещей он находится во вратах развития. Если не следуешь корню, разрушаешь основу, нарушаешь свою истинность, джень. Субстанции инь и ян и четыре сезона являются собой начало и конец всех сущностей объектов, они основа рождения и смерти. И если не следуешь их законам, рождаются беды и несчастья, разрушается жизнь, а если следуешь им, и болезни с тобой не случится». В главе рассуждения о распределении по четырем сезонам движения дыхания ЦИ в организме в течение одного дня, трактата Лин-Шу, находим такие слова. Хуан Ди спрашивает. Что касается ста болезней, то утром болезнь зарождается, днем больной спокоен и здоров, вечером она усиливается, а ночью достигает максимума. Почему так происходит? Цибо. Это связано с дыханиями Ци четырех сезонов. Хуан Ди. Хочу услышать о дыхании Ци четырех сезонов. Цибо. Весна рождает, лето взращивает, осень собирает, зима сберегает. Таковы постоянные свойства дыханий Ци, и тому есть соответствие в человеческом организме. Четыре сезона в течение дня распределяются так. Утро соответствует весне, полуденное время – лету, заход солнца – осени, полночь соотносится с зимой. Поэтому утром дыхание ЦИ рождается в человеческом организме, а болезненное дыхание ЦИ убывает. В связи с этим и говорится, что болезнь зарождается полдень дыхание ЦИ в организме растет, и человек чувствует себя хорошо, а в результате подавляются патогенные факторы. Вечером оно начинает убывать, рождается патогенное дыхание ЦИ, и болезнь обостряется. В полночь дыхание ЦИ возвращается во внутренние органы, поэтому в теле действует только патогенное дыхание ЦИ, и болезнь достигает пика. Конец цитаты. Таким образом, канонические тексты описывают непрерывность связи человеческого организма и природной среды. Это базовый принцип для любой работы с организмом, включая и практики цигун. В известной всем схеме великого предела белый цвет соответствует дыханию ци-субстанции ян, а черный соотносится с дыханием ци-субстанции инь. Низ соответствует северу, вверх – югу, левая сторона – это восток, правая – запад. Так что слева начинается зарождение, вверху – созревание, справа – сбор урожая, а внизу – сохранение. Эти четыре категории очень важны для любых практик, поскольку непосредственно преломляют действия силы времени во внутреннем опыте и дают возможность пользоваться ею – сознательно настраивая индивида на гармонизацию своих действий с пульсацией временного потока. В принципе, четыре атрибута – основа любого процесса, проходящего через индивида, канва или база любого действия, совершаемого индивидом. Это объясняет распространенный в Китае подход к человеку не как к самостоятельному деятелю, а лишь как к проводнику действия временных сил. Единство душевного состояния и деятельности внутренних органов в человеческом организме. В главе рассуждения о таинственном каноне в комнате божественных орхидей» трактата Су Вэнь говорится, «Сердце выполняет функции государя-правителя, оно – источник пресветлой мудрости». Легкие осуществляют работу передающего помощника. Они управляют членениями организма. Печень – полководец, отвечающий за обдумывание и принятие решений. Селезенка – цензор, который выносит решения. Середина груди выполняет функции помощника-порученца. Этот орган является источником радости. Селезенка и желудок отвечают за накопление припасов, они же источник пяти вкусов. Толстая кишка осуществляет функцию посредника, она источник изменений трансформаций. Тонкая кишка принимает богатство расцвета, здесь трансформируются сущности предметы, попадающие в организм. Почки выполняют свою функцию, давая силу. Они – источник ловкости и мастерства. Три обогревателя делают очистительную работу. Именно они служат каналом для прохождения воды. Мочевой пузырь выполняет функцию главного города округа. Он сохраняет жидкости организма. Именно благодаря его действиям возможны трансформации дыхания ЦИ. Все эти 12 органов функций – не должны прерывать своей деятельности, и если государь ясен, то и подданные спокойны. Тот, кто поддерживает свое здоровье, основываясь на этих принципах, достигнет долголетия. Если не будут грозить опасности, преследующий мир, Поднебесное достигнет великого процветания. Если же государь теряет ясность, тогда и двенадцать его чиновников оказываются в опасном положении, вследствие чего закрываются пути сообщения между ними, полностью теряется связь. В этом случае телу грозят большие разрушения. Если не поддерживать свое здоровье, исходя из таких принципов, тебя ждет погибель. В главе «Величие соответствия образов субстанциям инь и янь» трактата «Сувень» есть такие слова. В человеческом организме имеется пять органов дзан, которые трансформируют пять дыханий ци, и таким образом рождаются радость, раздражение, горе, печаль и страх. Эмоциональным проявлением работы сердца является радость, печени – раздражение, селезенки – задумчивость, легких – печаль, почек – страх. Приведенные отрывки из канонических текстов описывают единство внутренних органов и психической сферы человеческого организма. Если эмоции урегулированы, то и органы выполняют свои функции как положено. Дыхание ци и кровь находятся в состоянии гармонии и, следовательно, организм здоров. Если же эмоциональные проявления хаотичны, дух подавлен – Тогда и дышит человек неправильно. Теряется гармония между субстанциями инь и ян, дыханием ци и кровью, а внутренние органы перестают должным образом выполнять свои функции. Уменьшается иммунная сила организма. Поэтому необходимо больше внимания уделять контролю над эмоциями, пока здоров стабилизировать свое состояние, контролировать мыслительный процесс не отдаваться безрассудным устремлениям и бесплодным мечтаниям. Следует внутри контролировать дух Шэнь и Сэмэ Цзин, два основных проявления психической деятельности. Верно говорится в главе рассуждения о небесной истине высокой древности трактата Сувэнь. Спокойствие и бесстрастие в пустоте небытия и истинное дыхание Ци подчиняется этому состоянию. Если внутри контролируешь семя дзин и дух шень, то откуда же возьмется болезнь? Однако следует сказать, что психическое состояние тесно связано с социальной средой. В хорошо устроенном обществе государство процветает, народ здоров, психическое состояние у людей радостное и безмятежное, организм крепок, сердце бьется ровно. В плохо устроенном социуме и государственное устройство хаотично, и народ страдает, и люди повсюду ропщут, и состояние у них отнюдь не из лучших, а поэтому и болезни распространены. Работа с судьбой – мин, и природой – син. Если индивид хочет принести пользу государству, народу, желает быть полезным обществу, Он прежде всего должен спрашивать себя по самым высоким меркам. Первый совершенно необходимый этап практики цигун заключается в работе со своей природой, что называется сингун. Он требует большой внутренней культуры, высоких моральных критериев. Человек должен настраивать себя на служение государству и начинать совершенствование государственной системы следует самого себя. Ибо государство представляет собой суммарное и, конечно же, неоднозначное и не буквальное отражение психики отдельных лиц. Каждый человек должен направить свои усилия на улучшение общества, частью которого он является. На второй стадии работа с судьбой мингун. Усилия следует направлять на укрепление собственного организма, продление жизни что будет одновременно способствовать и более эффективному выполнению социальных функций индивида. Следует также добавить, что оба направления работы осуществляются одновременно, определяется лишь их иерархическая соподчиненность. Другими словами, сингун и мингун представляют собой единое целое, одно без другого практиковать не следует. Природа таким образом указывает на дух дзиншэнь, а судьба обозначает материю. Материя порождает десять тысяч вещей, служит источником и механизмом бесконечных и бесчисленных метаморфоз. А во всем чувствующем и живом она создает три цветка саньхуа и пять дыханий ци, у ци. Три цветка саньхуа и пять дыханий ци. Три цветка и пять дыханий – это элементарные базовые знания, без которых невозможно практиковать цигун. Что же такое три цветка? Можно также перевести данный термин как три фазы цветения. Это три драгоценности человеческого организма – семя дзин, дыхание ци и дух шень. В организме они постоянно превращаются друг в друга – и в сущности представляют собой разные аспекты единого целого. Семя дзин – это тончайшая фракция любого проявления материи и корень основы жизни. Например, в главе «Истинные речи» из «Золотого ларца» трактата Сувэнь говорится, семя – это то, что является корнем организма. Существует два истока семени дзин в человеческом организме. Первый – пренатальный – или прежде небесный, воспринимается от родителей. Такое семя Цзин называется семенем прежнего неба. Его же зовут изначальным семенем – Юань Цзин. Оно является основой рождения, роста и развития человеческого организма. В главе «Каналы меридианов» трактата Лин Шу в переводе «Ось Духа» алхимический трактат IV-V веков до нашей эры, в котором также описывается методика Цигун. Приводятся такие слова. «До того, как родится человек, формируется семя. Второй источник семени – то, что называется семенем последующего неба. Это семя образуется из чистого ци, которое есть в атмосфере», и тонкой фракции продуктов питания, поступающих в организм. Оно используется для нужд физиологических процессов развивающегося организма. Семя прежнего неба и семя последующего неба дополняют друг друга и помогают друг другу. В древности говорили, пока в человеке есть дыхание ци, он живет. Когда истощается семя цзин, человек умирает. Таким образом, необходимо уделять большое внимание сохранению изначального семени, Юань Цзин в организме. Тао Цзин, выдающийся даосский ученый, фармацевт, врачеватель и алхимик эпохи шести династий, девятый патриарх школы Шанцин, по сути, воссоздавший эту школу, живший во времена правления династии Лян, шестой век в своем трактате о питании природы и продлении судьбы указывал «высшая драгоценность человеческого организма – это семя, ведь благодаря его действию рождается человек, и покуда оно сохраняется в теле, тело здорово». В традиционной медицине считается, что семя вырабатывается после того, как выработались все остальные ткани организма, в последнюю очередь. Дыхание Ци служит материальной основой процессов жизнедеятельности человеческого организма. В этом случае оно называется изначальным дыханием, Юань Ци, или истинным дыханием, Джэнь Ци. Существует также дыхание Ци внутренних органов, дыхание Ци каналов и меридианов. Главное дыхание Ци, питающее дыхание Ин Ци. «Защитное дыхание в и так далее. В трактате «Полное собрание сочинений Цзин Юэ», составленном Джаном Цзебином в 1624 году и состоящим из 64 томов, говорится «Только благодаря дыханию Ци человек может жить». В трактате Джуан Цзи в главе «Сознание странствовало на севере» указывается Жизнь человека – это скопление дыхания ЦИ. Если дыхание ЦИ сконцентрировано, человек живет, а коли оно рассеивается, человек умирает. Таким образом, упражнения с дыханием ЦИ составляют очень важную часть всех комплексов упражнений, направленных на совершенствование организма и укрепление здоровья. Обобщив, можно сказать, что в человеке и во Вселенной повсюду присутствуют три основные составляющие, три драгоценности – семя, дыхание и дух, которые связаны между собой, преобразуются друг в друга, образуя единое целое. Семя – основа и база, дыхание – движущая сила, а дух – правитель. Так что дыхание Ци рождается в семени Цзин, а трансформация и жизнь семени – зависит от дыхания Ци. Семя и дыхание представляют собой основу и источник энергии для жизнедеятельности духа Шень в организме. Все живые существа, и растения, и животные, и люди обладают семенем Цзин, дыханием Ци и духом Шень. Однако только человек по-настоящему одухотворен, поэтому он и способен познавать Вселенную, Преобразовывать природу и общественное устройство. Что такое пять дыханий Ци? Это дыхание Ци пяти стихий, что в данном контексте также обозначает и дыхание Ци пяти органов дзан и шести органов Фу. Пять стихий это дерево, огонь, почва, металл и вода. В человеческом организме печень и желчный пузырь соотносятся с деревом. Сердце и тонкая кишка с огнем, селезенка и желудок с почвой, легкие и толстая кишка с металлом, почки и мочевой пузырь с водой. Поднебесной необходим солнечный свет для жизнедеятельности, в результате воздействия которого происходит испарение и круговорот воды в природе. Выпадают дожди и росы и могут рождаться и жить десять тысяч вещей. Точно так же, как дыхание ци, субстанции ян, обеспечивает витальность человеческого организма. Кроме сердца и тонкой кишки, которые соотносятся со стихией огня, к стихии субстанции ян относятся также перикард и так называемая область трех обогревателей. Практики цигун направлены на концентрацию трех цветков в треножнике, то есть в выверенной до мельчайших деталей внутренней работе организма, и на обращение к истоку пяти дыханий Ци. Только в этом случае возможны удержание внутри организма дыхания Ци семени Цзин, обилие дыхания субстанции Ян, здоровья и долгая жизнь.